Глава 20 Счастье в неведении. Лена Волкова. Кровь стучала в висках. Ее мать всегда говорила о том, что зверь никогда не должен увидеть свет, если вопрос не стоит о ее жизни. Многое изменилось с тех пор. То, что она всегда считала своим проклятием, начинало приносить ей удовольствие – Она преследовала подозреваемого, словно настоящая охотничья гончая, не упуская его из виду. В какой-то мере она даже сожалела, что в вопросе погони он обычный человек и не сможет долго держать такой темп и очень скоро устанет. Ей хотелось растянуть момент, ей хотелось не скрываться перед городскими камерами и людьми, спешащими с работы домой, но она не могла себе этого позволить». Очередные кандалы правил сковывали зверя, рвавшегося наружу. Преследуемый успел забежать в переулок между домов, и сейчас она уже видела его спину. К несчастью для последнего, переулок заканчивался импровизированным тупиком. Кто-то из строителей перекрыл переулок тяжелой металлической изгородью и запер дверь. Москва перестраивается так часто, что представляет собой настоящий лабиринт. Огромные деньги тратятся на новую плитку и обшивку зданий, чтобы после осесть в карманах тех, кто эту перепланировку и заказывал». Лена почти вслух выругалась, понимая, что щупленький молодой человек не будет способен сходу перепрыгнуть через решетчатую изгородь, а значит, как только он начнет карабкаться, она его догонит. На секунду она даже подумала сбавить ход, чтобы дать ему время, но быстро отбросила эту мысль – К ее абсолютному удивлению молодой человек, что из сил, прыгнул на сетку, но, разумеется, все, что он смог, лишь вытянуть руку, пытаясь за что-то ухватиться. Этот нелепый жест так и остался бы нелепым, если бы на вершине сетки не появился уродец и не перехватил бы его руку, резким рывком помогая своему хозяину забраться наверх. «Круто!» – буквально закричала Лена в собственной голове и ускорилась. Ощущение того, что жертва на что-то способна, лишь подстегнуло ее бежать быстрее, словно заяц открыл себе второе дыхание, убегая от гончей. Охотница не стала себя сдерживать. Прыгнув на соседнюю стену и оттолкнувшись от нее, словно олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, она перемахнула через препятствие, едва не коснувшись его поясницей, и ловко приземлилась на ноги с обратной стороны – А она позволяла себе эти минуты позёрства, как кот позволяет себе немного поиграть с пойманной мышью перед тем, как съесть ее. К сожалению для них, обоих переулок не торопился выйти на другую сторону и начал петлять, словно в какой-то момент Московская улица превратилась в Питерскую, обманывая и беглеца, и преследователя. Она не стала кричать и предупреждать о том, что у нее есть оружие. Разогнавшись, Лена просто сбила молодого человека с ног». Уродец воспользовался ее подобным положением и попробовал повторить с ней тот же трюк с удушением, что всего несколько секунд назад попробовал с Владом. Тяжелая рука обхватила ее за горло и сдавила, что было силы. Лена со всей сил ударила затылком по носу уродца и, перехватив его руку, просто выломала кисть, применяя почти всю доступную ей силу. Если бы уродец мог кричать, он бы закричал. Она удивилась, что его анатомия полностью копировала анатомию владельца. Лена была уверена, что Влад объяснил бы это неопытностью охотника и каким-то еще образом. Ей же было все равно. Все так же, не слезая с Викторой и удерживая уродца за сломанное запястье свободной рукой, она выхватила пистолет Влада и прислонила дуло к груди уродца. Она не могла не сказать что-то пафосное на прощание. «Ауфидер Зейн Говнюк!» – выдала она и спустила курок. Серебряная пуля поразила цель и заставила уродца исчезнуть, в точности, как любая другая пуля. Но сейчас она была уверена, что уродцу потребуется намного больше времени, чтобы вернуться в реальный мир. Лена была невероятно горда тем, что сейчас произошло. В какой-то момент эмоции ее захлестнули до такой степени, что она наклонилась к Виктору и выпалила ему в ухо. «Видел, а?» – с улыбкой похвасталась она. «Вот так-то!» «Ты арестован, кстати. Всегда хотела это кому-нибудь сказать». На лице Виктора был без труда заметен испуг, но все же слова Лены несколько удивили его. Последнее, что после всех минувших событий он готов был увидеть, это девушку-подростка, которая была в состоянии так легко догнать его и расправиться с его альтер-эго. «Послушайте», – все же взмолился Виктор, – «они сами напали на меня, я был вынужден защищаться, я не хотел этой крови». «Это ты про кого?» Лена лишь сдавила колени крепче, прижимая их к ребрам. «Я про ваших людей у меня дома», — Виктор попытался повернуться. «Скажите Дмитрию Юрьевичу, что я не знаю никаких исполнителей желаний. Я ни один из них даю вам слово». Лена искренне задумалась. «Кого, бля?» — не выдержала она. «Я тебе что, головой об асфальт слишком сильно приложила?» «Вы о них не знаете?» — Виктор все же смог повернуть голову. «Тогда... Тогда вы один из них...» Лена с задором усмехнулась, разглядывая его лицо, испачканное в пыли. «Ну, пожалуй, она плечами. Зависит от твоих желаний. Если мне очень понравится, то посмотрим». Виктор окончательно растерялся. Он все меньше понимал, с кем имеет дело. Несложно было сложить два необычных факта. Первый его альтер-эго исчезло, он не чувствовал его на этот раз совсем, не было даже эхо. Второе. Глаза девушки светились рыжим огнем, и он мог поклясться, что ее челюсть слегка отличалась от человеческой неестественным строением, словно она предназначалась для существа с гораздо более длинными и острыми зубами, нежели человеческие. При этом ее речь исказилась совсем незначительно. «Я не понимаю», — сдался он, глядя в ее рыжие глаза. «Мы охотники», — с улыбкой призналась она. «Мы такие же, как и ты, то есть мы в законе, а ты пока нет. Нас послали искать тебя, прислали нас, а не специальный отряд, чтобы ты делов не наделал. А мы тебя не обидим, мы свои!» «Свои?» – переспросил Виктор. «Свои, да». Лена встала с него и даже позволила себе протянуть ему руку. «Ну давай, вставай, только без глупости Мы, конечно, свои, но я и врезать могу, если чудить будешь». Виктор воспользовался ее помощью, чтобы подняться, и даже в такой ситуации подумал о том, что нужно отряхнуть пыль с одежды. «Я не до конца понимаю, что происходит», — признался он, — «но если ты зовешь себя своими, то у меня для тебя плохие новости. Перед тем, как ты погналась за мной, мое отражение убило твоего напарника». Лена усмехнулась. «Ну это вряд ли, хотя он был бы тебе благодарен». Она была очень довольна собственной шуткой. «Я не понимаю, почему я не в наручниках?» все же спросил он. «Ты знаешь, что я сделал?» Лена лишь отмахнулась. «Убил пару человек, я в курсе», кивнула она. «Каждый потомок, когда в нем просыпается чужой, чудит не по-детски. Что ж теперь нас за это убивать? Мы службой в итоге платим». Виктор был шокирован ее словами и не планировал этого скрывать. «Массовое убийство, ты называешь чудить, ты работаешь на правительство», уточнил он. «Слушай, ну в сравнении с правительством мы вообще салаги, давай уж будем честными. А что касается людей, я же сказала, потомки должны держаться вместе друг за друга». Она протянула ему руку. «Я, Лена, агент института, занимаюсь твоим делом». Виктор видел происходящее в каком-то гротескно-идиотическом виде – Словно весь этот кровавый спектакль заканчивался, и выяснилось, что за кулисами все это время пряталась группа организаторов, которые оказались малолетними олигофренами, и происходящее было не более чем жестокой, тупой и крайне кровавой шуткой. «Я?» Он решил, что все же правильнее будет пожать руку. «Я Виктор». Лена покосилась ему на плечо, все же взяв его за руку, но, но свободно кому-то помахала ему за спиной. Их черная ауди въехала в переулок. «Влад, в смысле? Блин, постоянно забываю Владислав!» Она отпустила его руку и указала на Виктора с довольной улыбкой. «Смотрите, я загнала циклопода!» Влад приблизился быстро, но не переходил на бег. «Кого?» – все же спросил он у нее, не сводя взгляда с Виктора. «Да это отмахнулась она из людей в черном. Вы вряд ли смотрели!» Виктор наблюдал за приближающейся крупной фигурой в черной кожаной куртке с несколькими пулевыми отверстиями в груди. В тот момент он почему-то подумал о том, что приближающаяся фигура очень странно двигается. Он провел на подиуме большую часть своей жизни и знал все об опорно-двигательном аппарате человека и о том, как его безжалостно ломают в модельном бизнесе ради эффектной походки. Этот человек шел легко, словно весил, как Виктор, а не в два раза больше – «Широкая спина и плечи, неудобная обувь и многие другие факторы сказываются на ходьбе, но он шел так, словно был обнажен. «Какая глупость, почему я сейчас думаю об этом?» – подумал он про себя. «Вы, Севастьянов, Виктор Георгиевич?» – спросил Влад, подходя вплотную. «Да, это я!» – страх вновь подкрался к Виктору. «В этот раз менее физически отчетливый и менее материальный. Он не знал, чего боится». Присутствие этого человека вселяло странный страх и невыносимый дискомфорт. Почему-то он не мог перестать думать о том, что этот человек не должен существовать. Его внимательность к деталям заставила его заметить, что человек в куртке еще ни разу не моргнул. «Мы не причиним вам вреда», – сухо без эмоций начал Влад. «Вас доставят в безопасное место, где о вас позаботятся и окажут помощь. «Мы вам не враги». «Ага», – как всегда вклинилась Лена. «Я ему уже сказала, мы свои». Влад не бросил на нее укоризненный взгляд, и она знала, что он не стал бы этого делать, как кто-нибудь другой. Подсознание Виктора в очередной раз попыталось сбежать. Очередное пугающее открытие, что этот человек не дышит, посетило его разум. Его ноздри не двигались, а грудь не вздымалась. «Садись в машину, мы отвезем тебя в безопасное место» предложил Влад. «Охотники?» — повторил слова Лены Виктор, словно смокуя его на губах. «На кого?» Влад не ответил. Он не захотел. Артур Резников «Что значит, вы нас не пустите?» — возмутился Артур. «Нас пригласила одна из ваших жильц. Ну, живет она тут у вас, и она нас пригласила. Вы не можете нас не пустить?» Артур и его небольшая банда стояли на ресепшене элитного комплекса Москва-Сити. Они представляли собой невероятное зрелище. Сумки, принадлежавшие еще их отцу и, как следствие, истертые и грязные, окружали не менее неопрятных, по мнению жильцов столицы, людей. Люди, отдыхающие в холле здания и ожидающие свой вечерний чай с тирамису, наблюдали за ними словно за крайне интересной, хоть и весьма пошлой театральной постановкой. «Я вынуждена вам отказать еще раз», — пыталась найти терпение ухоженная девушка в белоснежной блузке с именем Анна на бейджике. «Если упомянутая вами девушка явится, мы будем рады вас пригласить, но до тех пор вы должны покинуть здание жилого комплекса. Мне очень жаль». Дарья попыталась сделать свой выпад. «А эти люди вокруг, они тоже все тут живут, да?» — возмутилась она, специально повышая голос. «Почему их не выгоняете?» Там вообще-то дождь начинается, если вы не заметили. Мы просто хотим подождать нашу подругу здесь. Анна сделала глубокий вдох. К моему сожалению, я вынуждена вас в последний раз попросить покинуть холл нашего жилого комплекса. Если и в этот раз вы проигнорируете мою просьбу, я буду вынуждена вызвать охрану, сообщила она. Сергей посмотрел на кроссовки брата. Одна из множества причин, почему им нельзя было здесь находиться. Ткань разошлась в том месте, где большой палец упирался в носок. Ноготь от большого пальца разрезал ткань и каждый раз при ходьбе, пусть и ненадолго, но передавал привет всему миру. «Как же жалко мы выглядим на фоне всего этого места и этих людей», – подумал он про себя. Странная злость охватила его, и почему-то он подумал о том, что это место он забросал бы коктейлями Молотова с не меньшим удовольствием, чем дом той цыганской семьи. Почему-то в этот момент эта картина ему представлялась особенно приятной. Любопытно, что преступление, совершенное в такой глубинке, как их деревня, преступлением почти и не считалось. В подобных местах царит иная логика – Изо всех щелей таких мест проглядывается родоплеменной строй и его правила. Закон не распространяется на знакомых власть имущих. Это всегда является отличительной особенностью лишь зарождающегося общества, делающего свои первые неловкие шаги, входя в более современный мир из мрачного средневековья». «Ладно, ладно», – согласился Артур, – «мы уйдем, но мы просим жалобную книгу». «Боюсь, что это невозможно». Отрицательно качнула головой Анна и кивнула охране. «Идемте!» Первый, как и следовало ожидать, сдался Ефим. Он взял свою молодую жену под руку и попытался потянуть ее к выходу. Банда действительно двинулась к выходу, и как только почти все ее члены вышли на улицу под дождь, Артур выхватил жалобную книгу из пластиковой упаковки на стене и бросился бежать. «Маленькая месть была совершена». Дождь разбавлял летнюю жару, приносил облегчение после почти 30-градусной жары. Артур со своими друзьями укрылись под навесом какого-то бутика, который находился по другую сторону жилищного комплекса. Уже через несколько минут их выгнали оттуда. Они оскорбляли в высшей степени приличный облик города своим видом. Несколько рабочих, которые ремонтировали теплотрассу и в данный момент решили переждать непогоду под навесом продуктового магазина, также прогнали их. Гости столицы тоже не хотели видеть их под одним навесом вместе с собой. Последнего уже не хотел терпеть Сергей. Если бы не Дарья, которая оттащила идиота от рабочих, то почти наверняка случилась бы драка. «А не хотите вспомнить старые деньки, а?» Артур покосился на высокий жилой комплекс, в который они так и не смогли попасть. «Ты о чем?» Дарья подняла голову, чтобы увидеть, куда он смотрит. «Я говорю, руки еще крепкие». «А?» — он улыбнулся, глядя на нее. «Помнишь, как по вышкам лазили? У того здания есть наружный пожарный ход, как в американском кино. Смекаешь?» Дарья улыбнулась. Крупные капли дождя уже заползали ей под одежду, и ей уже стало холодно. Они не хотели отходить далеко от здания, а ближе везде были лишь сплошь дорогие бутики, от которых их гоняли». Та часть здания, которая имела при себе пожарный ход, была огорожена высоким забором. Артур, воспользовавшись помощью брата, подтянулся над забором и заглянул внутрь. «Чисто?» – сообщил он. «Кстати, буквально, у них тут реально чисто!» «Ты за**ал!» – ответил ему брат, на плечах которого он стоял. «Давай залезай уже!» Банда начала перекидывать сумки и помогать друг другу проникать на частный охраняемый объект. «Может, мы просто дождемся Елену?» – предложил Ефим. Он был единственный, кто называл Лену полным именем, и потому не все даже поняли, о ком именно он говорит. Возможно, он был единственным, кто понимал, что сейчас они совершают пусть и мелкое, но уголовно наказуемое хулиганство. «Это вопрос принципа, друг», – сообщил ему Сергей, уже сидя на заборе и протягивая руку Дарьи. «Нельзя таким уродам давать садиться тебе на шею. Они нас за людей даже не считают. Видел, какие? На пафосе!» «Не гунди!» — согласилась Дарья. «Это мелкое хулиганство. В самом худшем случае нас выгонят. Такие, как они, полицию не вызывают. Они же там все тишину любят!» «Ох, не нравится мне все это!» — пожаловался Ефим, но все же потянулся за рукой Сергея, когда наступила его очередь. Как и следовало ожидать, раскладная лестница до пожарных ступенек также была заперта на крепкий амбарный замок. Бывших руферов это не остановило, и, пользуясь живой лестницей, они начали перебираться наверх. Ефиму было тяжелее всех, молодой человек был навы со спортом, и наверх братьям уже пришлось его поднимать, не ожидая, что он сможет подтянуться самостоятельно. Дальнейшая часть пути оказалась не легче – Им предстояло пройти наверх не менее 20 лестничных пролетов. Чем выше они поднимались, тем прекраснее им открывался вид на центр города и Москвореку. Ближе к пятнадцатому этажу они решили сделать остановку, любуясь видом на город. «А в люди выбилась, раз здесь», — улыбнулась Дарья. «Квартиры тут», — тяжело дыша сообщил Ефим, — «стоят не меньше 70 миллионов, и это только самые простые». Сергей хлопнул его по спине. «Та и дыхалку побереги, дед, нам еще выше подниматься». Они смотрели на возможности жизни, на возможности, которых у них никогда не будет. Счастье – вещь очень относительная. Охотники рассказывали историю о племенах чукчи и оленеводов, которые почти не имели контактов с современным человечеством. Все их связи заключались в обмене незначительного количества шкур на оружие, патроны и провизию. Следует ли отмечать, что представители современного человека обманывали оленеводов, предоставляя далеко не самое хорошее оружие и боеприпасы, при этом выручая баснословные деньги за соболя и мясо? Так длилось очень долгое время, до тех пор, пока им все же не захотелось взять нескольких представителей дикарей в цивилизованный мир. Здесь нужно отметить, что каждый из представителей дикарского мира был счастлив, Каждый раз, когда хмурому и современному человеку приходилось приходить на их стоянки, они слышали звонкий смех. Многое изменилось именно с той поездки, в которой они увидели цивилизованный мир. Океаны вкусов, бесплатное тепло, свет, транспорт и многое другое. Все то, о чем они никогда не задумывались, ибо в их маленьком мире царило равенство и не было борьбы за достаток. Наличие у соседа бус из клыков медведя не было поводом для черной зависти. Они видели мир в том виде, в котором он существует, и в их разумах поселилось сомнение. Осознание того, что то, что они имеют – это ничто. Осознание того, какие же маленькие они люди на самом деле. Осознание этого пробудило эго». Одна из множества идей советской власти и железного занавеса заключалась в том, чтобы люди не видели достижений человечества, не видели, какой жизнь может быть еще. Гордые и независимые люди СССР радовались равноправию и были счастливы, но даже в такой системе появились трещины в виде первых машин и загородных коттеджей. «Счастье в неведении», — скажет расстроенный Чукча, возвращаясь в свой чум. Каждый из братьев думал примерно о том же самом, глядя сверху на элитные бутики, откуда их только недавно выгнали под дождь. «Ну что?» – спросил Артур. «Идем?»